Глава десятая, в которой я получаю признание и страдаю из-за апельсина. Ничуть об этом не пожалев. В большом зале ресторана оказалось гораздо интереснее, чем в скучном приватном кабинете, голые стены которого напоминали монашескую келью. Здесь на стенах и даже под потолком висели огромные экраны, где непрерывно транслировалось Мастерски смонтированная нарезка из клеточных боев. Неаппетитных сцен с вываливающимися потрохами и фонтанирующими кровью оторванными конечностями в нарезке не было. Только непосредственно сами схватки с яростными бросками прыгунов и бегунов и ловкими или неуклюжими потугами низкоуровневых игроков уклониться и контратаковать. Без мерзких звуков реального боя. Под бодрый рок-н-ролл зрелище получилось захватывающим и достойным. Чисто спортивное состязание в клетке между иммунными и зараженными, типа реслинга, повышает у зрителей адреналин, который, в свою очередь, стимулирует аппетит, без вызывающих рвоту перегибов типа отвратительно кровавой расчлененки. Серега подвел меня к центральному круглому столу, и я в очередной раз, Невольно подивился тому, как тесен мир. и сидящий за столом шестерки двое оказались уже знакомыми мне людьми. Старик-пружина, с важным видом восседающий по левую руку от мощного краснолицего блондина-усача в джинсовой рубашке и безымянный азиат, несколько дней назад перерубивший своей читерской катаной мою шпору. За столом он сидел между двумя лысыми, как куриное яйцо-близнецами в чёрных цивильных костюмах. Справа от красномордого усача сидела очень красивая черноволосая дама средних лет в роскошном вечернем платье. «Господа и дама!» — серьга отвесил шутливый поклон единственной представительницы прекрасного пола за столом. «Позвольте представить моего хорошего приятеля, рихтовщика. Мы только что случайно встретились, пардон, в туалете». Ну ты, блин, в натуре шут, каких поискать! хмыкнул красномордый Усач, судя по развязной манере бывший здесь хозяином. Какого-то типа австральники подцепил и тут же потащил за мой стол. Фи, свин, ведешь себя как деревенщина! хмыкнула дама, брезгливо поморщившись и покосившись в мою сторону, вдруг подмигнула. Заткнись, Курва! взревел еще больше побагровевший владелец стаба и ударом могучего кулака по столешнице опрокинул добрую половину рюмок и фужеров на столе. Сидящие рядом люди и не подумали обижаться на выходку хозяина. Подскочившие официанты мигом расставили упавшую посуду и по новой наполнили рюмки и фужеры. Отчаянная дама с ледяным спокойствием продолжала нарываться на скандал. «По башке себя постучи, может, поумнеешь?» «Люсиен, мать твою за ногу! Решила, что ли, сделку мне сорвать?» «Больно надо!» — фыркнула дама и демонстративно отвернулась, перед этим украдкой, вновь стрельнув шаловливым взглядом в мою сторону. Красномордый Боров даже глаза закатил от бешенства. «Уважаемый свин!» — рискнул встрять в семейную перепалку Серега. Рехтовщик еще один из наших чемпионов последнего сезона. Свежачок, так сказать. В предлагаемой вам коллекции так уж совпало. Есть клип с его финальным боем. И если пожелаете, мы все сейчас могли бы...» «Ладно, уболтал, черт языкастый», — махнул рукой свин. «Запускайте драку с этим рехтовщиком, подсказал Серега. «Во-во». Кивнул краснорожий усач и, обернувшись, рявкнул официантом. Черты разявили халдеи! Живо стул гостю моему и тарелку!» Меня тут же усадили на выхваченный из-за соседнего стола стул, обеспечили таким же, как у всех за столом, набором посуды и столовых приборов. Севший рядом на свой стул Серега подхватил лежащую у тарелке большой пульт с разноцветными кнопками Навел на самый большой экран на стене напротив свина и запустил перемотку, отчего клеточные клипы замелькали с калейдоскопической скоростью, а рок-н-ролл слился в шипящий скворчащую какофонию. На Серегу тут же обрушился шквал свиста и злобного мата из-за соседних столов. Но негодование гостей и заведения длилось недолго. Всего полминуты потребовалось Сереге чтобы добраться до нужного клипа, и он вновь запустил воспроизведение. На экранах я увидел себя в клетке, в заляпанной бурыми пятнами рванине, с куском заточенной арматуры в руке, рядом с такими же растрепанными и грязными шилом и розой. В другом конце клетки из открывшейся решетчатой двери вырвался наш противник, матёрый бегун двенадцатого уровня. Даже сейчас грозный вид твари невольно заставил поюжиться. «Обратите внимание на хладнокровие рихтовщика», – начал комментировать серьга, происходившая на экранах. «Передал для броска оружие меткому напарнику, ловко вернулся и отскочил из-под когтей бегуна, и тут же сам атаковал сверху, практически бескровно пробив споровый мешок твари. Очень изящная и красивая победа». Любопытное оружие использовал в концовке. Уже совсем иным, заинтересованным голосом обратился ко мне свин. «Подозреваю нечто персональное?» Я кивнул. «Можешь показать?» Вместо ответа я извлек из ячейки шпору и сунул свину под нос. Хищная пила грозно зашелестела всего в четверти метра от его лица. Но хозяин стаба на столь опасное соседство даже ухом не повел. Зато живо отреагировали остальные люди за столом. Пружина и кокетливая спутница-свина дружно отшатнулись от стола. Старик при этом смачно выматерился, а дама взвизгнула. Близнецы в костюмах синхронно сорвались с мест, раздвоившимся вихрем обогнули с разных сторон стол и приставили к моей шее скрестившиеся лезвия длинных ножей. Причем проделали это костюмы так быстро, что отброшенные в момент старта стулья грохнулись на пол уже после того, как я ощутил на шее холод отточенной стали. Хмурый как туча во время просмотра клипа «Азиат» после моей выходки со шпорой радостно заржал, а сосед Серега схватился руками за голову и прошипел в мою сторону. «Убери это немедленно, идиот!» Моя правая ладонь покорно опустила. Виновница переполоха вернулась обратно в инвентарь, но на жителохранителей от шеи не убрались. Лысые близнецы продолжали стоять за спиной, ожидая приговора от шефа. — Рихтовщик, совсем что ли с башкой не дружишь? — заверещала правившаяся от шока пружина. — А если порезал кого? — Так сами же просили посмотреть, — прошипел я, стараясь не шевелить горлом. «Вот умора!» — продолжал ухохатываться азиат. «Да, сюрприз удался!» — нервно хихикнула дама. «Занятная пила!» — хмыкнул свин, раскуривая извлеченную из кармана рубашки трубку и сделал знак телохранителям «Убрать ножи». Мгновенно утратившие ко мне интерес костюмы неспешно вернулись на свои места. Серега, нали дали-ка своему приятелю!» Распорядился свин, поднимая рюмку. «Хочу выпить за твою славную победу, рихтовщик!» Все мужики за столом дружно подняли стопки и выпили водки. Дама пригубила вино из фужера. Я проглотил свою порцию из-за пережитого стресса, не почувствовав даже вкуса, и заживал куском грудинки, подброшенным в мою тарелку заботливым соседом. «Да чё там славного-то?» Неожиданно заспорил после выпитой стопки азиат. С такой пилой в руках любой бы с бегуном справился. «О, чемпионская ревность к чужому успеху!» — хохотнул в усы свин, выпуская из ноздрей струи ароматного дыма. «Познакомься, рихтовщик, это заточка. Он тоже чемпион кровавой мясорубки более раннего сезона». «Я-то чемпион!» подхватил неуемный азиат. А вот он, не пойми кто, не смог даже от раненой тетки в конце увернуться. «Заткнись, придурок!» возмутился Серега. «Я там был и своими глазами все видел. Рихтовщик спас ее от верной смерти и никак не ожидал, вместо благодарности, получить удар в спину». «Сам, придурок, чисто плюемля!» «Ну, заточка, вернемся в стаб, я тебе устрою!» «Да пошел ты!» Азиат выскочил из-за стола и направился в сторону туалета. «Извините, господа и дамы, не знаю, что вдруг на него нашло». Серега первым решился нарушить неловкое молчание, воцарившееся за столом после ухода заточки. «Неприятный тип», — поморщилась Люсиен. «Как вы с ним только работаете?» «Чемпионы они все такие, по себе знаю» неожиданно признался свин. «На дух соперников не переносят. Ничего. Сейчас водой холодной умоется, успокоится, вернется и извинится». Я вдруг почувствовал нестерпимый зуд в затылке. Наклонил голову, чтобы почесать и ощутил, как возле щеки просвистел увесистый снаряд. Что произошло дальше, я не разглядел. Спокойно лежащая на стуле рука свина Вдруг оказалось скинута на уровень глаз. С широкого лезвия, зажатого в ней ножа, на стол падали капли апельсинового сока. Две половинки рассечённого фрукта ещё падали, стоящие на столе миски и тарелки, а близнецы-охранники уже сорвались с места и размытыми тенями неслись на перехват злодею. «Ну и нахрена ты это сделал?» — спросил свин, у доставленного костюмами азиата, закрученными назад руками, мигом растерявшего всю боевитость. «Я в него целил!» – прошипел заточка, кивком головы указав на меня. «А он в последний момент башкой шевельнул, я и промахнулся!» «Выходит, от твоего снаряда рихтовщик запросто увернулся, а не ты ли только что упрекал парня в неповоротливости?» «Ему повезло!» «А тебе, похоже, нет!» — хихикнула Люсиен, выжимая из собранных со стола половины апельсиновый сок свой стакан. — Покушение на мою жизнь — дело серьезное, — объявил Свин, возвращая очищенный салфеткой нож обратно в поясные ножны и выпуская из ноздрей очередную порцию белого дыма. — Чую наши переговоры, Серега зашли в тупик. — Погоди, уважаемый, — запаниковал сосед. От лица компании приношу глубочайшие извинения за неподобающее поведение заточки и готов обсудить скидку за этот выпиющий инцидент. Скидка это хорошо, улыбнулся Свин. Но одной скидки мало. Говори, чего хочешь. Крови обидчика, разумеется. Э! Забился в руках охранников Азиат. Что за беспредел? Я никого не ранил, не покалечил и вообще в другого целил, я законы знаю, за такое максимум изгнания из таба светит, но ну уж никак не кровавая вера. Свин в натуре, ну какой я тебе обидчик? А я разве сказал, что ты мне обидчик? Не, брат, свинарники законы чтут. Лично у меня к тебе предъявы нет, а вот моего друга рихтовщика ты в присутствии шести свидетелей оскорбил словом и обидел действием. Это в натуре косяк, решать который бескровно – не вариант. «Базара ноль! Готов разрешить конфликт поединком!» Фыркнул заточка и, вывернув голову в мою сторону, прохрипел со злорадной улыбой «Эй, рихтовщик, слышишь меня? Вызываю тебя на ножевой бой! Если не сыкло, доставай нож и докажи уважаемым, что ты достойный чемпион!» «Ля, братуха!» Честно, не хотел, чтобы так вышло! проворчал рядом серега. Ты не обязан принимать вызов, закудахтала наседкой встревожившаяся наставница. Откажись, да и все, какое тебе дело до того, что местные придурки о тебе подумают. Свалим из этого чёртова свинарника и. Шпора продолжала еще что-то втолковывать, но я ее больше не слушал. Глумливая лыба азиата действовала на меня, как на быка красная тряпка. Я не могу ему уступить. «Сам смотри в штаны, не напруди, клоун!» Бросил обидчику в ответ. «Я принимаю вызов!»